Марийские народные сказки Не спрашивай того, о чем нельзя спрашивать Жил один бедный мариец Всю жизнь постушил, да так и не нажил добра Перебивался с хлеба на воду Однажды, едя за стадом, провалился он в какую-то глубокую нору Присмотрелся, лежит огромное, толстое, как бревно змея А вокруг нее свелись клубками другие, поменьше, шипят, глаза их сверкают, как уголья во тьме. Приметил пастух, заползет какая-либо змея в нору, лизнет камень, что у входа лежит. Решил и он попробовать, а камень тот был волшебный. Лизнул пастух, голод пропал и пить расхотелось. А главное, начал он понимать язык и птиц, и зверей, и гадов ползучих. И приняла его царица-змеи в свою семью. Всю зиму прожил Мариец в норе. Наступила весна. Отпустила царица свой подземный народ на волю. Наказала людей и скотину не трогать, зла не творить, а греться на солнышке до да мелких вредителей уничтожать. Пастуха же оставила с собой. Осенью, возвращаясь в нору, змеи снова лизали свой камень, свертывались клубками, устраиваясь на зимнюю спячку. Три раза выпускала по веснам своих подданных змеиная царица, а на четвертую весну отпустила домой и пастуха, но наказала строго-настрого. Людям о своей тайне не говорить, иначе смерть. Возвратившись к людям, Мариец вновь нанялся пастушить. Пригнал он однажды стадо к старому раскидистому дубу, под которым и прежде любил в обеденные часы подремать в тени. Прилег, да вдруг услышал, как ворона, сидевшая на ветке, прокаркала. «Вот глупец! Лежит и не знает, что под дубом закопана сороковедерная бочка с деньгами!» Вечером пригнал пастух стада, взял лопату, да бегом к заветному дубу. Копнул под корнями, а бочка сама вылазит, будто выталкивает ее земле. Всю ночь таскал он домой деньги и еле к утру управился. Завел он себе хозяйство. Построил светлые хоромы с надворными постройками, купил лошадь, скотину, птицу, привел хозяйку в дом, девку справную, здоровую и зажил счастливо, ни в чем не нуждаясь. Крепкое хозяйство прибыток дает, а куда излишки девать? на базар. Вот запрягает он однажды пару лошадей в тарантас, берет жену с собой и едет, как барин. Едет, ухмыляется, а потом как захохочет. Не нужно забывать, что он знал язык животных Вот и показался ему забавный разговор Мерина с кобылкой Давайте и мы послушаем Что ж ты не тянешь, спрашивает Мерин Я воз один везу Ты мужчина, тебе и вести, отвечает кобылка К тому же несправедлив ты ко мне Посмотри назад, на моей стороне больше груза С твоего краю хозяин сидит он легкий А с моего толстенная хозяйка Вот тут-то и захохотал наш морильц «Что ты смеешься?» – спрашивает жена «Просто так», – отвечает муж, помня наказ царицы змей «Нет, ты ответь!» «Да не могу я сказать! Скажу, умру!» «Умри, да скажи! Иначе я с тобой жить не буду!» «Спрыгну с Тарантаса и уйду к родителям!» «Бывают же такие глупые жены!» «Коль в тебе мяшется, что в голову, не уймешь, пока своего не добьются!» «Не скажешь!» – кричит «Тогда прощай!» «Спрыгнула с Тарантаса и пошла назад!» А муж не выдержал, а кликнул: Остановись, скажу. Будь что будет, скажу. Вот вернемся с базара, ляжем в постели и скажу. Продал Мариц свой товар, купил корму для лошадей, калач для собаки, пшена для кур, сладости детям, а жене бухарский платок. Дома раздал подарки. Собаке калач кинула, она не ест. Подошел петух, принялся клевать калач и спрашивает у собаки: Почему ты не ешь? «Кусок в горло не идет», — отвечает она. «Жаль хозяина. Умрет он сегодня?» «Пусть умирает. Нечего жалеть такого человека. С женой не может справиться. У меня их 12 а всех держу в строгости. Взял бы плетку двухвостую, что в амбаре висит, да получил бы строптивицу уму-разуму. Ты прав, петух. Если умрет хозяин, то и дети его с голоду погибнут, а все хозяйство в упадок придет». Как услышал эти слова пастух, пошел в амбар за плеткой. Обидно ему стало, что петухи смеются над незадачливыми мужьями. Заходит он в дом, а жена опять. «Скажи, наконец, от чего ты в пути хохотал?» «Так ты опять спрашиваешь то, о чем мне нельзя говорить», сказал пастух и грозно взмахнул плеткой. Как увидела жена плетку, сразу смекнула, что дело-то не шуточное, коль всегда ласковый муж за плетку взялся, и отвечает ему смиренно. «Прости ты меня неразумную...» Никогда больше не буду выспрашивать того, о чем ты говорить не хочешь. Да простят дети и внуки и правнуки этого Марийца за то, что он на жену плетку поднял. Не сделай он этого, погиб бы сам и всех своих потомков загубил. Так что держите-ка свои секреты при себе и всегда держите данное слово.